Свою лепту внесли и торговцы из даунтауна. И на всех хватало бесплатных напитков и закуски. Переустройство шло как по часам. Ровно через три недели наш ужас Хэллоуина был заменен ровным синим ковровым покрытием. Мебель была затянута цветным материалом. Мы добавили двухместные кресла-качалки в детскую библиотеку чтобы мама могли, раскачиваясь, читать своим детям. В шкафу я нашла 18 гравюр Гроссенвора вместе с семью старыми рисунками чернилами. У библиотеки не хватало денег, чтобы поставить их в рамки, так что члены общины разобрали эти работы и снабдили их рамками. Заново расставленные под углом полки открывали взгляду книги, и тысячи цветных переплетов приглашали посетителей отбирать их и читать. Открытие новой библиотеки мы отметили чаем с пирожными на свежем воздухе. В этот день никто не испытывал такого восторга, как Дьюи. Три недели он сидел у меня дома, и за это время переменился весь его мир. Другими стали стены, другим стало ковровое покрытие, Сменили свои места столы, стулья и книжные полки. После путешествия в склад на другой стороне улицы даже книги стали пахнуть по-другому. Но как только стали приходить люди, Дьюи незамедлительно вернулся на свое место на столе, чтобы снова быть в центре внимания. Да, библиотека изменилась, но после трех недель отсутствия Ему больше всего не хватало людей и общения. Он терпеть не мог быть в разлуке со своими друзьями и библиотекой. Им тоже его не хватало. Проходя за своими пирожными, все они останавливались погладить Дьюи. Кое-кто сажал его на плечи, чтобы пройти с ним среди заново расставленных полок. Другие просто смотрели на него, разговаривали с ним и улыбались. Библиотека могла измениться, но королем ее оставался Дьюи. Между 1987 годом, когда Дьюи попал к нам в руки, и 1989 годом перестройки, количество посещений выросло с 63 тысяч в год до более 100 тысяч. Что-то явно и изменилось. Люди стали по-другому воспринимать свою библиотеку и куда больше ее ценить, и не только жители Спенсера. В этом году 20% составляли жители сельского округа Клей. Еще 18% приезжали из соседних округов. И, видя эти цифры, никто не мог оспорить тот факт, что библиотека стала региональным центром. Вне всякого сомнения помогла Перестройка. Так же, как и оживление Гранта авеню и экономики, показатели, которые пошли вверх, как и энергичные коллеги и наши новые программы. Но главную роль в том, что лицо библиотеки изменилось, в том, что в нее потянулись новые люди, и публичная библиотека Спенсера, а не склад, стала признанным местом встреч, сыграл Дьюи. Глава 14. Большой побег Дьюи. Конец июля — самое лучшее время года в Спенсере. Кукуруза, отливая золотом и зеленью, вымыхала до 10 футов высотой. По закону штата фермеры получили распоряжение срезать ее до половины на каждой миле, где дороги встречаются под прямым углом, В сельской Айове на пересечениях дорог отсутствуют стоп-сигналы, и тут помогает подрезание кукурузы, потому что так, по крайней мере, вы можете увидеть приближающуюся машину, да и фермер не понесет убытков. Початки наливаются спелостью в середине стеблей, а не наверху. В летней Айове так и тянет относиться к работе спустя рукава. Вокруг яркая зелень. «Теплое солнце, бескрайние поля, через открытые окна доносятся одуряющие запахи, ленч проводишь на берегу реки, в свободные дни удишь рыбу у Тандер-Бридж, порой просто трудно оставаться в помещении». «Это царство небесное?» — хотелось мне спрашивать каждый год. «Нет?» — следовал воображаемый ответ. Это Айова. К августу 1989 года перестройка библиотеки была закончена. Посещения обновились и выросли. Сотрудники были счастливы. Дьюи был не только принят общиной. Он привлекал людей и вселял в них хорошее настроение. В сентябре как раз по соседству с нами проходила ярмарка округа «Клей». Крупнейшие события года. У меня как раз был месяц, свободный от занятий, на степень мастера. Все складывалось как нельзя лучше. Если не считать Дьюи, наш послушный малыш, герой нашей библиотеки, изменился. Он стал рассеянным и, что хуже всего, обеспокоенным. Проблема была в том, что три недели, пока шла перестройка, Дьюи провел у меня в доме, глядя через экраны окон на окружающий мир. Из моего дома заросли кукурузы не были видны, но он слышал пение птиц, он чувствовал дуновение ветра, он обонял все, что чувствуют коты, когда подставляют нос внешнему миру, и теперь эта связь с миром исчезла. Да, в библиотеке тоже были окна, но они не открывались». Дюй мог обонять запах нового покрытия, но не ароматы весны. Он слышал шум грузовиков, но не пение птиц. — Как ты могла, — казалось, стонал он, — показать мне такую красоту, а потом забрать ее.